Ум ребёнка развивается в действии, а действие для ума лишь там, где выбор, в чём же правда, что правильно. Конечно же, отдельная квартира лучше коммунальной, но мир больше похож на коммунальную квартиру, где постоянно сталкиваются противоположные мнения, взгляды и оценки. Мы исповедуем школьные правила единых требований, добиваемся, чтобы родители относились к своим детям так же, как и педагоги в школе. Но мир-то не единообразен в своих требованиях и оценках. Ребёнок должен управляться с ними. Ты почему пошёл на тот пустырь? Сколько я тебе говорила, сердится мама. А меня Колька позвал. Колька? А у тебя своя голова на плечах есть? То ты и оно. Чтобы была своя голова на плечах, нужен и колько, который соблазняет сомнительными предприятиями. Мир многообразен, внушаем мы ребёнку, но тем не менее помни: всё на свете или честно, или нечестно. Всё на свете или добро, или зло. Всё на свете или красиво, или некрасиво. И не путай, и не ищи середины. Выбирай честное, доброе и красивое. Ведь представление детей о мире складывается не столько от наших разговоров о нём, сколько из тех реальных выборов, которые делает сам ребёнок. Психолог Лоранс Кольберг выделил несколько уровней морального сознания у ребёнка, подростка и юноши. Несколько уровней обращения со своей совестью. Первая стадия ориентация на наказание и награду. Если ребёнку удаётся избежать наказания, это ценно для него само по себе. Не трудно заметить, что многие люди на всю жизнь остаются на этом первом, низшем уровне морального развития. И мы, применяя политику кнута и пряника, закрепляем этот слабейший способ обращения с совестью. Вторая стадия. Человеческие отношения рассматриваются так, как обмен товарами на рынке. Ты испачкал мою тетрадку, я порву твою. Третья стадия. Ориентация на хорошего мальчика, хорошую девочку. Ребёнок на этой стадии убеждён, что хорошее поведение приятно людям. Четвёртая стадия. Уважение к законам, к порядку, к авторитету, к правилу. Человек поддерживает установившийся социальный порядок, правилам поведения считает выполнение своих обязанностей. Кажется, что это высшая ступень морального развития. Но нет, есть ещё и пятая стадия, и шестая. В пятой стадии человек стремится понять законы как условия общественной жизни критически изучить их. Шестая стадия. Человек ориентируется на универсальные этические принципы, самостоятельно выбирает их, стремится найти общие принципы справедливости. Другими словами, он стремится жить по правде. С точки зрения морали писал известный наш философ Драбницкий, Человек может быть прав, поступая вопреки общепринятой норме, и он может оказаться виновен, даже если во всём следует диктату заведённого порядка. В идеале ребёнок должен поступать не как все, а как должно, подчиняясь только одному судье своей собственной совести. Это, а не что-нибудь другое, называется умом и самостоятельностью. Но интересно, что ребёнок, как показывают исследования, не может перейти сразу на высшие стадии сознания. Его ум и совесть не позволяют сделать это. Поэтому бронить ребёнка за то, что он не самостоятелен во взглядах и поступках, занятие такое же нелепое, как если бы мы ругали первоклассника за то, что он не десятиклассник. Что у каждого человека есть представление о мире это очевидно. Но подлинным открытием, одним из самых крупных гуманитарных открытий XX века, было представление о себе, я концепции. Тысячи исследований проведены, тысячи книг написаны. Представление о себе это не самооценка, не самоуважение, не самоанализ, это именно представление другого слова не скажешь. Представление, внутренний образ самого себя я образ. Наше внутреннее нравственное лицо, в которое мы иногда и не вдумываемся и не всматриваемся, ведь не всякий же любит смотреться в зеркало, но своё лицо чувствует каждый. Человек редко спрашивает себя, какой он. но он всегда знает, чувствует, представляет себе себя. Мальчик по имени Коля Петров не думает про себя. «Я честный и добрый человек». Но Коля Петров чувствует себя честным и добрым человеком, и он действительно стремится быть добрым и честным. Он страдает, когда ему это не удается. Обратное. Если некто ворует и пьет – и знает про себя, что он вор и пьяница. Если таково его представление о себе, ему с трудом помогут тюрьма и клиника, пока не переменится каким-то образом его представление о себе. Воровать я не могу, я не вор. Прежде думали, будто человек не вор, потому что он не ворует. На самом деле, он не ворует, потому что он знает о себе, он не вор. Это тонкое, не сразу понятное развлечение приводит к очень важным педагогическим последствиям. Ведь если человеку, подобно гоголевскому чиновнику, представляется, будто он испанский король, то он и ведет себя соответственно, не встает перед директором департамента, чтобы я встал перед ним никогда, и расписывается на важной бумаге «Фердинанд VIII». Попробуйте заставить дрожащего чиновника не вставать перед начальству. Нет такой возможности, кроме одной: внушить ему, что он выше своего начальника, чтобы он сам в это верил. Психолог пишет: если человек считает себя очень сильным, он принимает такие вызовы, которых охотно избегают другие. Напротив, человек, который считает себя слабым, болезненным, повышенно чувствителен к усталости. Если с человеком обращаются как с нижестоящим, он часто приходит к представлению о себе как о низшем существе, и его поведение может стать инфантильным. Всё, что делает или не делает человек, в очень большой степени обусловлено его концепцией самого себя. Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом деле, сколько результатом представлений человека о самом себе. Шибутани, социальная психология. Значит, чтобы изменить поведение ребёнка, я могу лишь одно: влиять не на это поведение, а на я-образ, который постепенно складывается в сознании ребёнка. становится основой его поиска правды о себе. Поведение ребёнка знак, сигнал, по которому мы можем судить, правильно ли идёт его воспитание. Но очевидно, что для получения хороших вестей мы должны действовать не на сигнал поведения, а на самый источник вестей, на я-образ. Лермонтовский Печёрин пишет в дневнике: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 Я хоронил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Потрясающая драма. Она часто происходит на наших глазах. Нам кажется, будто мы видим в ребенке дурные свойства. А на самом деле эти дурные свойства рождаются именно от того, что мы видим их. Нам кажется, и так далее. Просмотрим ещё раз подчёркнутые мною фразы. Чтобы у ребёнка было хорошее представление о себе и следовательно поведении, мы обязаны думать о нём, о ребёнке, хорошо и только хорошо. Ничего дурного о ребёнке ни в глаза ему, ни за глаза. Говоря дурное в глаза ему, мы не приносим ему пользы. Говоря дурное о ребёнке за глаза, мы укрепляемся в своём плохом представлении о нём и тем наносим вред ребёнку. Воспитатель-пессимист это его личное дело. Жизнь представляет широчайшие поля для пессимизма, но он не имеет права быть пессимистом по отношению к ребёнку. Наш ребёнок плох не потому, что он плох, а потому что мы его видим плохим. И чем хуже он в наших глазах, тем хуже он в своих собственных глазах, тем хуже он ведёт себя. У нас плохое зрение, а расплачивается за это ребёнок. Запретим себе бронить ребёнка хоть неделю. И если хватит выдержки, Мы с удивлением увидим, насколько мягче, добрее, послушнее, веселее и лучше станет наш сын. Это покажется чудом, но чуда нет. Просто мы на неделю сошли с сложного пути воспитания и стали на истинный, и эффект не замедлил сказаться. Мы только одну неделю поддерживали честь и достоинство ребёнка, охраняли честь в его глазах, и ребёнок воспринял В наших отношениях появилась правда. И в народной педагогике живет убеждение. Человек ведет себя в зависимости от того, каково его представление о себе. Говори человеку «свинья, свинья», он и захрюкает. Кто не видал, как расцветает человек, когда его любит любимая? Но мы скупы на похвалы. Мы честны. Мы боимся испортить ребёнка. Мы раздражены житейскими неприятностями. Ребёнок нас огорчает своим неумением, своими капризами, своей неряшливостью, своей медлительностью, своим непослушанием. И пошли холодные взгляды, замечания, отдёргивания, брань: "Не так, не так, не так. Не так ты всё делаешь. Не умеешь ты ничего". Дурной ребёнок, глупый, хуже других детей. Девочка первоклассница идёт первый раз в школу. В руках у неё большой букет гладиолусов в бумаге. Ветер задирает бумагу, девочке трудно идти. Мама просто на помощи. Мама идёт рядом, и мама говорит: "Да неси ты, с цветами не можешь управиться, бестолковая". принесёт девочка цветы в школу, но когда её в первый раз вызовут, она будет молчать, потому что ей 7 лет твердили, что она бестолковая. И учительница подтвердит мамины слова и тоже рассердится: "Да сядь, какая бестолковая". В сердцевине представления о себе совесть человека Даже самые трудные дети сердится возмущаются, когда им говорят бессовестный. Это слово задевает всех. Оно задевает неотделимое от совести личность. Совесть стремление к правде. И пока я чувствую связь с правдой, я человек. Разрушить представление сына о себе как о достойном человеке значит убить в нём совесть. превратить ребёнка в ничтожество, в ничто. У ребёнка появляется представление о себе самом как о ничтожестве. Я ничто, чем-то могут быть только взрослые. А вот я уже ничто чуть постарше, так определяет это детское состояние Януш Корчак. Но попробуйте воспитать ничто Попробуйте сделать человека из ничтожества. Невозможно это. Ничтожество бессовестно. В самых первых дней, когда нам кажется, что ребёнок нас ещё не понимает. Да ладно, он нас и не слышит. Мы жалуемся на ребёнка соседям и гостям, рассказываем, как мы замучились с ним. Вздыхаем: "Горе ты моё!" Старательно и тщательно превращаем душу ребёнка в ничто, а потом принимаемся воспитывать его искоренять пороки. А ведь ничто всегда полно самых страшных и неискоренимых пороков. Это другой полюс человека. Человек это его достоинство. Известный наш физиолог академик Ухтомский утверждал, что в жизни действует непреложный закон заслуженного собеседника. Вот замечательный закон Ухтомского. Каждый человек встречает в своей жизни именно таких людей, каких он сам заслуживает. К благородному человеку все поворачиваются благородной стороной души, вокруг дурного все дурны. Рядом с хитрым все начинают хитрить. Рядом с добрым, и все отчасти добреют. Сам Ухтомский считал, что он избалован в жизни. Он встречал только прекрасных людей. «И совсем неверно будет сказать, — пишет ученый, — что я видел их удивительными и прекрасными, а они не были такими. Нет, они именно были удивительными и прекрасными. только это всё было скрыто от глаз других людей и толпы. Люди удивительны и прекрасны. Вот истинная правда о них. Но эта правда скрыта от всех, в том числе и от них самих, потому что не каждому встречается в жизни тот великий собеседник, для которого мы обернёмся лучшими нашими странами. Интимнейшая тайна воспитания. Когда ребёнок попадает к хорошему учителю, то он, мальчик, поворачивается к нему лучшей своей стороной, по закону заслуженного собеседника. При долгом общении эти лучшие его свойства закрепляются, становятся прочными, и он сам превращается в лучшего человека на подобие своего учителя. И сам он, по тому же закону заслуженного собеседника, начинает видеть людей лучшими. Так распространяется добро в мире. Ухтомский видел людей удивительными, прекрасными и не обманывался. Это не был взгляд на мир через розовые очки. Учёный видел то, что есть на самом деле, но скрыто от других. И этим видением Он делал людей прекрасными. Он был умный человек. Он видел в людях правду. Увидеть человека прекрасным значит и сделать его реально прекрасным. Тут нет хитрости, нет обмана. Это происходит на каждом шагу, и каждый это знает.